Итак, ну что ж, значит, вот еще раз, да, еще раз скажем, что, вот проведем нить изложения, да, от предыдущей части лекции, что, вот, даже если в первой половине 19 века некоторые русские помещики пытались осуществить некие нововведения, да, в хозяйствах, дабы, как мы говорили, повысить доход на семейный. Например, проявлялся интерес к так называемой Аглицкой системе земледелия. Да? Ее пропагандой занялись самые знатные аристократы. Князь Борятинский, графы Мордвинов, Растопчин, Орлов. Княгиня Дашкова сочла необходимым опубликовать свое мнение о Плуге и Сахе. Вопросы Сельского хозяйства дебатировались в ученых трудах Вольного экономического общества, учрежденного по инициативе еще Екатерины II в 1765 году. Некоторые помещики, как я уже говорил, да, заводили вот эту плодопеременную систему, выписывали из-за границы машины, сложный инвентарь, удобрения, семена, породистый скот. Начинали сеять клевер, вот, вроде вот этих образцовых имений, овчурин, вот я уже упоминал, полторадский помещик да, в Калужской губернии. Но повторю... Еще раз, все эти робкие начинания не привелись, не дали серьезного эффекта. Переход к машинному производству в сельском хозяйстве, внедрение взамен трехполья прогрессивных способов обработки земли, введение в сельхозоборот новых культур – все это требовало наличия денежных капиталов у помещиков, организации помещичьей экономии, как чисто коммерческого предприятия на основе эксплуатации наемного рабочего, заинтересованного в результатах своей трудовой деятельности в хозяйстве наниматель Так вот, эти, повторю еще раз, да, то, что пытался я в прошлый раз указать, эти объективные условия в деревне отсутствовали. Дворяне цепко держались за крепостничество, а в его условиях прогрессивное развитие сельского хозяйства было невозможно. Крепостной не хотел работать на господском поле, ломал сложный инвентарь, плохо обрабатывал землю, вот, и... Так далее. С 20-х годов 19 -го века, кроме того, началось падение цен на хлеб, возник большой разрыв между ними и высокими издержками производства. Вот между низкими ценами на хлеб и высокими издержками по его выращиванию. Разрыв вот этот, да? Ножницы. Некоторые экономисты даже полагают, что уровень цен безразличен для феодального поместья и последнему незнакома категория издержек производства, раз оно опирается на даровой труд. Но это, наверное, правильно лишь в общей форме относительно классического раннего средневековья. Совсем иные условия были в XIX веке, в период разложения и кризиса феодализма, когда вставал вопрос о затрате значительных капиталов на покупку машин, удобрений, породистого скота – Найма части рабочих. В таком случае низкие цены 30-х годов убивали, гнобили, что называется, на корню капиталистические искания, так сказать, начинания отдельных помещиков. Новое повышение цен началось только после 1847 года. Понятно, что в условиях низких цен дворе не искали выход из тупика в расширении барщины, и об этом уже говорилось, и в увеличении оброка. Доровой труд крепостных оказывался последним резервом феодальной системы хозяйства, препятствовал развитию производительных сил сельского хозяйства. Русская агрикультура, к сожалению, сильно уступала голландской, английской, французской, американской, немецкой. Крепостной труд не давал нужного дворянам экономического значит, эффекта. Выход из кризиса, который охватил помещичье хозяйство, дворянство искало прежде всего в усилении эксплуатации крепостных. Применялись стародавние методы – барщина, оброк – Было уже наметившееся со времен 18 века географическое размежевание барщины и оброка и их общее увеличение. Так, по данным известного историка аграрного Семевского, к середине XIX века, сравнительно со второй половиной XVIII века, удельный вес оброчников среди крепостных крестьян повысился в Московской губернии на 32%, в Владимирской на 20%, в Рязанской на 19%, в Тульской на 17%, в Курской на 16,5%, в Ярославной на 9,4%, в Волонецкой на 6, в Костромской на 2,5%, в Псковской на 2%. Это вот удельный вес оброчников. Да? Поэтому в промышленных губерниях нечерноземной полосы удельный вес оброчников стал особенно высоким. Перед реформой в начале 60-х годов он равнялся в помещичьих имениях Владимирской губернии 80%, Ярославской 79%, Вологодской 77%, Костромской 77%, Московской 75%, Тверской 63%, Нижегородской 56%. Вот для примера такие цифры я привел в да? дельный вес оброчников. Из всех губерний европейской части России в наибольшей части, в наибольшей степени, оброчная эксплуатация была <coughs> распространена в Астраханской губернии. Здесь, в Астраханской губернии, на долю оброчных имений приходилось 87%. 87%. В этих губерниях земледельческий труд, да еще крепостной, оказывался особенно непроизводительным, помещики избегали расширять господскую запашку, гнали крестьян в отход, на промыслы всякого рода, создание прибавочного продукта все больше переносилось за пределы феодального поместья. Оброчник блуждал по городам и весям в поисках заработков и все-таки возвращался в деревню. Надежность поступления оброков гарантировалась абсолютизмом. На оброке состояли, кстати, все удельные крестьяне, то есть удельные. Так с 1797 года назывались дворцовые крестьяне, принадлежавшие царю и его семье, царской фамилии. Таковых, вот состоявших на оброке всех удельных крестьян, к 61 году было 851 334 души. То есть царь был первым крепостником 851 334 человека были в его, так сказать, личном владении. Первый помещик, первый крепостник России, владевший почти миллионом крестьян. В поместьях черноземной полосы расширялась барщинная система, еще раз отметим эксплуатации. Здесь на долю оброчников приходилось только 28,8% припасных крестьян, так как в губерниях не черноземной полосы 58,9%. В левобережной Украине удельный вес оброчников снизился на 0,7%. В целом преобладала барщина. Вот столь поразительная живучесть барщиной системы, ее широкая экспансия, даже в период разложения, даже в период кризиса феодального строя, была существенной особенностью экономической истории России. Наряду с Польшей и Пруссией. Наряду с Польшей и Пруссией. Вот крестьянин, достигавший где-то уже 18 лет, немедленно вербовался на барщину. Девушки направлялись на барщины работы уже с 16 лет. 16 лет. Борщины работы выполнялись и на помещичьем поле, и на господском дворе, и за его пределами. Вот. Крестьяне должны были работать на водчинных мануфактурах, сукновальнях, сахарных заводах. Скажем, подводная повинность зимой отнимала у крестьян до 30% всего их рабочего времени. До 30%. По мере роста товарного производства в помещичьих хозяйствах тяжесть подводной повинности лишь усиливалась, лишь увеличивалась. Вместе с тем увеличивалась степень феодальной эксплуатации. Часто барщины, вот эти крестьяне, работали на господском поле целую неделю. Оброки продолжали расти. Например, в деревне Черкасова Зубцовского уезда Тверской губернии за 801-823 годы они увеличились в три раза с 25 до 75 рублей со двора. Если, например, в 70-х годах 18 -го века крестьяне усольской вотчины Орловых на территории Самарской луки платили оброк по 3 рубля с души, перед реформой 61 -го года для Самарской губернии обычным был оброк в 27 рублей 56 копеек. Посмотрите, да? 3 рубля и 27 рублей. Девятикратный рост. Если в семье имелись две ревизские души, то он достигал 55 рублей 12 копеек. Правда, надо отметить, что происходило обесценивание ассигнаций, а следовательно, оброченных платежей, справедливости ради отмечу. Только за период с 1997 по 1811 год курс ассигнации понизился с 77 до 23,5 копеек, то есть почти в 3,5 раза. А во время денежной реформы Камкрина в 1939-1943 годах они обменивались по 3 рубля 50 копеек за 1 рубль кредитными билетами. Но все-таки оброки росли еще быстрее и есть основания утверждать, что их реальная тяжесть за первую половину 19 века увеличилась в 2-3 в раза. В 2, в 3 раза. Следует отметить и другие изменения в формах и методах эксплуатации крепостного крестьянства. Все больше увеличивалось число дворовых, которые использовались не только для расширения паразитического потребления, не только для вот этого паразитического образа жизни. Дворовые работали на огородах, ходили за скотом, занимались ремеслом, перевозили грузы. Перед 1961 годом, перед реформой, на положение дворовых было 24% крепостных крестьян. 24%! Скажем, вот в Воронежской губернии, допустим. Да? 24% крепостных крестьян Воронежской губернии. Все большее распространение получала месячина, при которой крестьяне фактически переводились на положение дворовых. Однако использовались круглый год на полевых работах, получая господские харчи или вот эту месичину. Особенно прочная эта система укоренялась в барщинах районах черноземной полосы. Например, в Тамбовской губернии перед 1961 годом встречались семейнее где все крепостные были переведены на месичину. В то же время удельный вес дворовых и месячников достигал в Воронежской губернии 62,8%, в Рязанской 58%, в Орловской 50%. Вот такие факты есть. Ну то есть вообще крестьянство, еще раз отметим, да, изначально делилось на три сословные категории в то время в России, помещичи, государственные и удельные. Помещичьих крестьян перед отменой крепостного права было где-то 23, 23 миллиона 100 тысяч человек, в том числе 1 миллион 467 тысяч дворовых и 543 тысячи, приписанных к частным заводам и фабрикам. Основная масса крепостных приходилась на центральные губернии страны, также на Литву, Белоруссию и Украину, где они составляли 50-70% к остальному населению. В северных и южных степных губерниях удельный вес крепостных составлял от 2 до 12%. Совсем не было крепостных в Архангельской губернии, Их там не было совсем, в особенности этой губернии, да, Архангельской, в Сибирской, в Сибири их насчитывалось, в Сибири всего 4300 человек обоего пола. То есть ничтожное количество. То есть Архангельск, Сибирь, они фактически не знали крепостного права. То есть вот еще раз отмечу да, то, что говорил. Оброчные крестьяне сосредотачивались преимущественно в центрально-промышленных губерниях. Там было на оброке 67,5% на крестьян, а в губерниях с развитым промысловым отходом до 90% крестьян. А вот в земледельческих, центрально-черноземных, средне и нижневолжских губерниях на Оброке было от 23 до 27% крестьян. А вот, например, в Литве, Белоруссии на Украине почти все помещичьи крестьяне находились на барщине. Крести... Оброчные крестьяне. Оброчные, там составляли всего от 1 до 7%. От 1 до 7%. Кое-где господствовала смешанная система феодальной эксплуатации, где барщина сочеталась с оброком. Но все равно, даже и там, либо барщина преобладала над оброком, либо оброк преобладал над барщиной. Так скажем, в Тверской, Ярославской, Костромской, Калужской губерниях смешанную повидность выполняли от 21 до 33% помещичьих крестьян. Помещичьих крестьян. В целом, с конца XVIII до середины 19 века феодальные повидности крестьян значительно возросли, размеры барской запашки на одну душу увеличились на 65%, на 65% а размеры оброка в центрально-промышленных губерниях в 3,5 раза, в центрально-земледельческих в 2,5 раза. Сокращались и крестьянские наделы. Например, вот часть крестьян совсем лишалась своих наделов и приводилась в дворовые. Например, с 51 по 58 год за 7 лет число дворовых в стране увеличилось с 1 36 тысяч до 1 467 тысяч человек, то есть на 40%. Причем в земледельческих губерниях численность дворовых возросла в Азослав 2 в 3 раза. Ухудшилось качество крестьянских надельных земель. Крестьяне переселялись с помещиками на менее удобные земли. Лучшие помещики оставляли себе. Ну, положение госкрестьян было несколько лучше, чем помещичьих. Они принадлежали казне, официально считались свободными сельскими обывателями, свободно могли мигрировать, перемещаться по стране, уходить на заработки, изменять место жительства. Вот. Это были разные группы незакрепощенного сельского населения, как коренных русских территорий, так и присоединенных земель. Бывшие черносошные крестьяне, экономические крестьяне, то есть отобранные Екатериной II в 1764 году у монастырей, остатки незакрепощенного крестьянства Прибалтики, Белоруссии, Украины, Закавказья, Поволжья, Сибири деклассированные представители различных других сословий. Например, в 1796 году госкрестьян мужского пола насчитывалось 6 миллионов 34 тысячи человек. А в 1957 году их насчитывалось уже 9 миллионов 345 тысяч человек. Это примерно 19 миллионов человек обоего пола. Вот. Основная масса госкрестьян была сосредоточена в северных и центральных губерниях. Это, например ливобережье, степная ливобережная степная Украина, Поволжье, Приуралье Вот. Это тоже феодально зависимая категория крестьянства, но, повторю, в роли феодала, какого коллективного, здесь выступало само государство, предоставлявшее крестьянам в пользование определенные наделы, за которые они обязаны были платить фиксированные законом повинности, кроме того, платить общегосударственные и местные налоги. Но, повторю, при всем при этом их положение было все-таки значительно лучше. Они не находились под постоянным прессом. Гнетом, самодурства помещика, не зависели от его капризов, от его настроений. У них была большая свобода для маневра, в том числе в хозяйственной деятельности, вот. перемене места жительства, вот. нормы крестьянских наделов у них были больше. От 8 10, до 15 десятин могли достигать на одну душу мужского пола. Вот. Ну, скажем, вот в начале 40-х годов 19 -го, века из 43 губерний где находились государственные крестьяне в 7 из них надел превышал 80 норму но были такие 30 губерний где он был ниже 50 а в 13 губерниях он составлял от 1 до 13 десяти на душу но повторю в целом в целом объективности ради скажем госкрестьяне были лучше значительно обеспечены землей, чем помещичьи. И их правовое, социальное положение было лучше. <coughs> Важную роль сыграла реформа госкрестьян, проведенная при Николае I. 26 декабря 1837 года было образовано Министерство госимуществ, которое возглавил граф Киселев, которого Николай называл начальником своего штаба по крестьянской части. Он был министром госимуществ до 1856 года. 2 апреля 1942 -го года был подписан указ об обязанных крестьянах, по которым крестьяне и государственные в том числе, да и помещичи прежде всего могли по обоюдному соглашению с помещиками, освобождаться на каких-то условиях там, за выкуп и приобретать волю. Да? Этим госкрестьянам по Теселевской реформе предоставлялось значительное количество удобрений, семян по льготным ценам или вообще бесплатно. То есть строились школы, поощрялось развитие грамотности среди таких крестьянских детей. То есть, безусловно, это было прогрессивное начинание. Николаевского правительства по крестьянскому вопросу вот, в середине 19 века. Вот Это да, Министерство госимуществ и реформа госкрестьян. Александр I прекратил раздачу казенных крестьян в частное владение. Вот. Удельных крестьян, то есть принадлежавших дворовой фамилии, в 1797 году было 463 тысячи души мужского пола, а в 1858 году уже 838 тысяч душ, то есть миллион 700 тысяч человек обоего пола. Удельные крестьяне находились в 27 губерниях, причем половина их, вот эта особенность такая, половина была сосредоточена в двух поволжских губерниях, в двух, Самарской и Симбирской. Половина этих крестьян – Самарская и Симбирская губернии. Удельные крестьяне платили оброк, размеры которого за 97-й, 797-й, 858-й годы тоже выросли в три раза. Несли прочие денежные и натуральные повинности. В середине 19 века царская семья только в виде оброка получала годового дохода до 3 миллионов рублей серебром. Вот с этих удельных имений. Думайтесь, до 3 миллионов. Росло имущественное, социальное расслоение крестьянства. Это было связано и с ростом промышленности, торговли, общественным разделением труда, с развитием самих производительных сил в крестьянском хозяйстве. Это способствовало росту прибавочного продукта, тем самым давало возможность таким капиталистам, оборотистым так сказать, крестьянам присваивать этот продукт. Продукт. Правда численность такой деревенской верхушки в указанный период была еще незначительна, но ее экономическая роль в деревне уже была весьма велика. Деревенский ростовщик богатей нередко мог держать у себя в кабале целую округу. Экономически, экономически он иногда был сильнее помещика, которому формально юридически принадлежал сам. Был сильнее этого помещика. Главным источником обогащения деревенской верхушки была торгово-ростоксическая деятельность, а объектом ее эксплуатации была как беднейшая, так и средняя часть крестьянства. Впрочем, и сама деревенская верхушка не была однородной. Здесь мы видим и мелкого ростовщика или торговца с капиталом в несколько сотен рублей, и крупного крепостного предпринимателя, ворочившего сотнями тысяч и миллионами рублей. Различен был диапазон их деятельности. Мелкий ростовщик ограничивался своей деревней, а крупный предприниматель мог распространять свое влияние на целые уезды. Иногда крепостные предприниматели сами выступали владельцами крепостных крестьян. То есть рабы владели рабами. Вот такое причудливое, уродливое такое да, сочетание. Да? Рабы владели рабами. Вот. Разумеется, покупая их на имя своих же помещиков. Например, фабриканты села Иванова, Грачевы, Крепостные графов Шереметьевых сами имели свыше 400 крепостных крестьян и использовали их тут на своих фабриках. Вот так. На другом полюсе была пауперизация, обнищание беднейшей части крестьянства, как прямое следствие усиления их феодально-крепостнической эксплуатации, усугубляемой неурожаями, эпизоотиями и прочими стихийными а, бедствиями. Да? Вот. Однако необходимо иметь в виду, что пауперизация ускоряла процесс пролетаризации, образования решенного средств производства, пролетаризированного слоя населения. А это имело немаловажное значение в формировании рынка рабочей силы для капиталистической промышленности и предпринимательского сельского хозяйства. Вот складываются разные, то есть имущественные группы в крестьянстве, и между ними возникают новые отношения, имеющие уже капиталистический характер. Да? Это было, конечно, был, конечно, сложный, противоречивый, неоднозначный процесс. Протекал он по-разному в разных регионах и разными темпами, да? Например, социальное расслоение крестьянства в казенной деревне было сильнее, чем в помещичьей. А в помещичьей оно было сильнее среди оброчного крестьянства, а слабее среди бащинного. Вот так, да? То есть вот еще раз. Да, вот это социальное расслоение в казенной деревне более ярко выражено, в помещичьей менее. В помещичьей более ярко выражено среди оброчного крестьянства, менее среди бащинного, да? Особенно интенсивно этот процесс протекал там, где была наиболее развита торгово-промысловая деятельность, крестьян главным образом в центрально-промышленных губерниях России. В земледельческих же губерниях имело место лишь имущественная дифференциация со слабо выраженной тенденцией еще к социальному расслоению. Вот. Но при крепостном праве средняя группа крестьянства составляла пока еще подавляющую часть. Разложение крестьянства как класса наступит уже в пореформенный период, в 60-е и 70-е годы XIX века, но... Социальное расслоение крестьянства – это, конечно, процесс, который закономерный, который объективно подрывал устои крепостного хозяйства и создавал условия для победы нового, более прогрессивного, буржуазного, капиталистического, безусловно, способа производства. Вот еще здесь несколько моментов замечу да, по поводу... Крепостного права и крепостного крестьянства Значит, в России. Вот я говорил, что самодержавие предпринимало некие попытки аграрных реформ. Например, еще Александр I 12 декабря 801 года опубликовал указ, по которому покупка незаселенных участков земли дозволялась и купцам, и мещанам, и госкрестьянам, то есть официально признавалась возможность нарушения дворянской монополии на землю. 20 февраля 803 года появился известный указ о вольных хлебопашцах, допускавший по желанию помещиков отпуск крепостных на волю даже целыми деревнями с обязательным наделением их землей. Помещик мог брать любой выкуп, если крестьяне соглашались платить его, но только нужно было заключать вот специальные соглашения. Этот указ не нашел широкого применения, потому что сама процедура всего дела крайне усложнялась. В каждом конкретном случае нужно было разрешение царя, вот. но ну и помещики цепко держались за крепостную систему и даровой труд. И даровой труд. Известно, например, что за 803-825 годы, то есть во времена царствования Александра I, на основании этого указа, свободу получили 47 153 души мужского пола. 47 тысяч человек. То есть меньше полупроцента крепостных. Меньше полупроцента, и то на тяжелых условиях. Выкуп достигал в среднем 396 рублей ассигнации. 396 рублей. Или 100 рублей серебром за душу. Число сделок составило всего 161. 161. Вот Александр I в 809 году отменил одиозный указ о праве помещиков, ссылать крепостных в Сибирь. В Прибалтике была проведена огражная реформа 816 19 годов, результатом которой было полное обезземеливание крестьянства. Вот. Положение крестьянства обострялось не случайно, что за 813-25 годы имело место не менее 540 крестьянских волнений. 540 волнений. Вот. А с другой стороны, то есть вот это метание, непоследовательность, колебандие, противоречивость правительства с другой, например, стороны, указ 814 года опять подтвердил монопольное право дворян на владение крепостными. В 817, например, году безземельным дворянам запрещено было участвовать в дворянских выборах. Дворянских выборах. Ну, о реформе госимуществ, об образовании в 837 году Министерства госимущества, о реформе Киселева для госкрестьян я уже ранее уже говорил. Я об этом говорю. Итак, при Николае I, например, было создано 9 комитетов по крестьянскому Вопросу, но Николай I так и не решился на отмену крепостного права. Он так и не решился на это. То есть, вот так обстояло дело в сельском хозяйстве, в аграрной сфере первой половины XIX века. Первой половины XIX века. Господство крепостничество крайне ограничивало. Резервы, ресурсы развития сельского хозяйства, аграрной сферы. Вот. Помещики не располагали необходимыми денежными капиталами. Рынок наемной рабочей силы был крайне узок. В деревне господствовало натуральное хозяйство. Большинство крестьян обладали средствами производства, но не имели личной свободы. Наемный труд развивался еще очень робко, очень так локально, эпизодично. так Как бы так сказать, да? Вот. Но, тем не менее, все-таки в связи с развитием товарного производства и ростом буржуазных отношений в помещичьих и крестьянско-фермерских хозяйствах в земледелии начинает проникать машинная техника, жатки, молотилки. Создаются первые предприятия для производства сельхозмашин, главным образом на юге страны, в Кременчуге, Ромнах, Одессе, где торговое зерновое хозяйство на базе применения наемного труда развивается наиболее. Быстро. Это вот то, что я хотел сообщить слушателям этих лекций о, о, о аграрной сфере, сельскохозяйственной сфере в России в первой половине XIX века. Далее в следующей части наших лекций поговорим о развитии промышленности, о промышленности, мануфактурах, транспорте, вот. то есть вот о состоянии промышленно-мануфактурного сектора, народного а также о транспорте, торговле, вот, кредите, бюджете, то есть вот о финансово-промышленных делах империи первой половины XIX века поговорим в следующей части наших с вами вот этих лекций.